«Как раз зима ляжет. Что же делать?» «А делать делать надо», — рассуждал вслух Скобеев. «Если б у нас было горючего в достатке, — заговорил Лавруха, — можно было бы на катере пройти. Но горючего в обрез. До Томска кое-как дотянем, и все». «Не только в этом дело, — Лаврентий Лаврентьевич. По всем приметам зима ранняя будет. Утки и гуси уже пролетели». Ледяные забереги появляются. Нам нельзя медлить ни одного дня. В морозе катеры и паузки все наши успехи пойдут на смарку. — Какие у тебя имеешь предложения? — спросил Скобеев. — Рисковать, Тихон Иванович. — В каком смысле? Как? — А так, кто-то один должен попробовать сходить за девчонкой на тым на облазке. Успеет до морозов? Не успеет, будет выбираться с мукой по снегу на лыжах. Жуткое дело. Жуткое, Лавренть Лаврентьич, а другого выхода нет. И Римеич прав, и надо не теряя часа отправляться в путь. И в тяжелый путь. От правды отворачиваться не будем. Скобеев склонил голову и взгляд его заскользил по лицам товарищей. Все поняли, что значил этот взгляд. Иобеев про себя соображал, кого лучше послать в это далекое путешествие, кого проще заменить здесь на базе, у кого больше хватки и силы, без которых не одолеть трудного пути. Сам он мог заменить и Лавруху, и Еремеевича, его мог заменить любой из них. Алёшка по его представлениям не подходил, слишком мало еще был испытан на реках. Одна навигация, это еще не экзамен. Но, опережая других, Алёшка сказал, «За Надькой на тым пойду я. Меня проще заменить в экипаже. До этого года база ходила без матроса, значит, и теперь может без него обойтись. Потом ещё вот что. у Лаврухи и Еремеичи, жёны, дети, ждут их. А я что же, кругом один. Если и прихватит зима в этих краях, либо выберусь, либо здесь до весны отсижусь. Нельзя тебе, Леша, зиму терять, ты учиться обязан. Светлая память отца направляет тебя на этот путь, с ноткой торжественности в голосе, сказал Лавруха. Эх, Алексей, душа, силы и ловкости у тебя больше, чем у любого из нас, а вот опыта жизни на реках маловато. А реки в такое время года капризные, опасные. Надо глаз да глаз, чтобы неусыпно следить за водой. «Буду осмотрительным, дядя Тихон. Слово даю всем вам!» Алешка встал, ударил ладонью об ладонь. «И не через 10 дней я раньше вернусь в Каргасок. Нам столько нельзя здесь стоять. Придется ведь тебе догонять нас. Буду догонять, дядя Тихон. Не знаю, не знаю, опаска меня берет. Не бойся, дядя Тихон, очень прошу отправить меня. Ну что тут ей могут долго раздумывать? Все будет хорошо». Алёшка так горячо упрашивал, такая готовность сквозила в каждом его жесте, что Скобеев серьезно заколебался. «Как смотрят товарищи коммунисты?» — спросил он, взглядывая то на Лавруху, то на Иремеича. «Я бы позволил Юнге пойти, Тихон Иванович», — сказал Лавруха. «И я бы тоже. Путь дальний и трудный, это верно, но парень крепкий, разумный». Такой в панику не ударится, глупостей не наделает. Иеремеич посмотрел на Лёшку с лаской, дружески подмигнул ему. «Ладно, согласен», — вздохнул, — сказал Скадеев. «Отправление завтра на рассвете. Лавруха и ты, Алексей, принимайтесь сейчас же готовить обласок. Ты, Ильимеевич, собирай провизию, все снаряжение, ружье, запасное весло, одежду. Да не забудь дать ему карту тыма». А я сейчас снова пойду к Капкину, возьму у него распоряжение о возвращении Исаевой и договорю, что в случае чего дал ей место опять здесь, в Каргосоке. Все встали, Алешка открыл дверцу каюты, ветер с липким снегом хлестал в бока катера. Обская волна с ожесточением набегала на Каргасокский берег, с ярым шипением и злым урчанием откатывалась назад в речку. Дай-ка Алексей душе я тебя обниму, чтобы все у тебя было хорошо, чтобы не наступила зима и догнал ты нас.